«Ну как, видишь что-нибудь?» — спросил Ковалев. «Вижу». «Что же ты видишь?» «Землю вижу. Лес вижу. Красиво как!» «А перекрещенные волоски видишь?» «Ага, вижу». «А замечаешь отдельное дерево? Его как раз пересекают волоски». «Вижу». «Вот я в эту самую сосну и наводил». «Дяденька...» прошептал Ваня. Это и есть самая Германия. Где? Куда я смотрю? Нет, брат, это отнюдь не Германия. Германия отсюда не видать. Германия там, впереди. А ты видишь то, что находится сзади. Как сзади? Да ведь его же, дяденька, сюда наводили? Сюда. Ну, стало быть, это и есть Германия. Вот как раз не угадал. Сюда я наводил, это верно. Отмечался по сосне, а стрелял совсем в другую сторону. Ваня во все глаза смотрел на Ковалева, не понимая, шутит он или говорит серьезно. Как же так? Наводил назад, а стрелял вперед. Что-то чудно. Он пытливо всматривался в лицо Ковалева, стараясь найти в нем выражение скрытого лукавства. Но лицо Ковалева было совершенно серьезно. Ваня переступил с ноги на ногу, подавленный загадкой, которую не мог понять. «Дяденька Ковалев, — наконец сказал Ване, за всех сил наморщив свой чистый ясный лоб, — а снаряд-то ведь полетел в Германию?» «Полетел в Германию. И там ахнул. И там ахнул. И вы через трубку видели, как он ахнул?» «Нет, не видел» э сказал Ваня разочарованно. «Значит, вы так себе снарядами кидаетесь на обум Господа Бога». «Зачем же так говорить, посмеиваясь в усы и покашливая», — сказал Ковалев. «Мы не на обум кидаемся. Там, на наблюдательном пункте, люди сидят и смотрят, как мы ахаем. Если у нас что-нибудь неладно выйдет, они нам тотчас по телефону скажут, как и что. Мы поправимся». «А кто же там сидит?» «Наблюдатели». Старший офицер, иногда взводные офицеры. Когда как? Нынче, например, сам капитан Янакиев ведет стрельбу. И капитану Янакиеву оттуда видать Германию? А как же? И видать, как мы ахнули? Безусловно. Вот подожди, он нам сейчас скажет, как там у нас получилось. Ваня молчал. Его мысли разбегались. Он никак не мог их собрать и понять, Как это все же получается, что наводят назад, стреляют вперед, а капитан Енакиев один все видит и все знает? «Левее 03 крикнул сержант Матвей в гранатой. «Прицел 118!» Могучие руки подняли Ваню, перенесли через колесо и поставили в сторону. А на месте Ваню у панорамы уже по-прежнему стоял Ковалев прильнув глазом к черному окуляру. Теперь все было сделано еще быстрее, чем в первый раз. И все же, несмотря на эту чудесную быстроту, Ковалев успел повернуть к мальчику лицо и сказать, «Видишь, маленько отбились, теперь будет ладно». «Огонь!» — закричал Матвеев и с еще большей силой рубанул рукой. Пушка ахнула. на этот выстрел уже не так ошеломил мальчика. Твердо помня свою боевую задачу, он проворно обижал орудие, ствол которого после отдачи назад теперь плавно, маслянисто накатывался вперед на прежнее место, и успел подхватить горячую стрелянную гильзу в тот самый миг, как она выскакивала из пушки. «Молодец, Солнцев!» — сказал Матвеев, снова торопливо записывая что-то в записную книжку, положенную на согнутое колено. «Какой расход патронов?» «Две осколочных гранаты!» — лихо крикнул Ваня. «Молодец!» — сказал Матвеев. Ваня хотел ответить «Служу Советскому Союзу!» Но ему показалось совестно говорить такие слова по такому пустому поводу. «Ничего», — пробормотал он застенчиво. «Держись, пастушок!» — весело крикнул Ковалев, поправляя очки. «Теперь успевай только подбирать. Сейчас мы тебе их накидаем гору!» И точно в следующий миг из за копчика высунулся зеленый шлем телефониста, и сержант Матвеев закричал зычным, высоким и торжественным голосом «Четыре патрона беглых по немецкой земле!» «Огонь!» Четыре выстрела ударили почти подряд, так что Ваня едва успел поймать четыре выскочившие гильзы. Но он их все-таки не только поймал и поставил в ряд, а еще и подровнял. С этого времени пушка стреляла, уже не останавливаясь ни на минуту.